Дал жёг кербаги. Каждая скоморожья тага сущая в левобережье, держится своих кормовищ и на чужие не лезет. Общий сбор и совет может перекроить многолетние тропки, но такое происходит нечасто. Есть в атаге сильные и зубастые, как у шарапа. Этим бояться нечего, они сами, кого хочешь и слушать, заставят и мзду соберут. А есть в Атаге всего в два-три человека, да и тех. Один старик, другая девчонка. Им вовсе беда у чужого зеленца, где с комарохом не рады. Долиновище, куда Кербага был зван к празднику обетования, оставалось трое суток пути. Дороги год от года становились все тяжелей. Но когда близок дружеский кров, где тебя ждут, где верят твоим новостям и радуются гудьбе, Для стоянки выбрали оттепельную поляну в лесу, немного в стороне от прогалины, бывшей некогда большаком. Кирбага хорошо помнил эту поляну. Когда-то она была почти вровень с подъездом. Время и снегопады превратили ее в глубокую чашу, полную густого тумана. Тёплый пар вставал шапкой, как опара в квашонке, лился через края, тянул кверху щупальца постепенно истаивал. Внизу, на едва отогретой земле, пытались расти стойкие пупыши. Кербага с дочерью распрягли косматых быков, пустили отдыхать и пастись. Абатуры привычно ушли по скользкому спуску, их цепкие копыта никакого льда не боялись, а впереди манила свежая пища. Следом ускакал пёс, прибившийся к скоморошне с месяц назад. Кербага проводил его взглядом, Лохматый черный кабель был очень смышленный, из тех, что тянутся к людям. Бегал по его пряжки рулевым, если не вожаком. Арела уже выучила его кувыркаться и вставать на задние лапы. Так дело пойдет, скоро под дудочку запляшет, на потеху народу. Дыхание оттепели на глазах одевал инеем балочок, въехавший с мороза. Густой пух прятал птицы цветы, нарисованные яркими красками на выпуклых боках. Хороший возок. Ходкий, тёплый, надёжный. Во всяком случае, иного дома Кирбога знал вот уже 15 лет. Железная труба, высунутая наружу, попыхивала дымком, запахами жилья. Внутри рдела жаровинка. Дед Гудим стружил рыбу. Дочь Орела толкла мёрзлый приварок, чтобы развести кипятком. Изрядный локоть дороги, благополучно оставленный позади, «Жидкое грева, готовое вот-вот наполнить желудок. Чего еще?» Кербага не спешил в теплую тесноту. Пользуясь мимолетным досугом, неторопливо похаживал кругом с думал, бормотал в полголоса, обретал слово за словом, испытывая восторги старателя, нащупавшего самоцветную россыпь. Представление для Леновища, рожденное долгими переходами, было почти готово. «О чем?» Тот же Шарап выводил на подвысь насущное. Такое, что случилось вчера и еще владело умами. Кербага давным-давно избрал иной путь. «Мы андархи!» — говорил он даровитому ученику. «И я не хочу, чтобы это имя стало лишь словом. Сейчас люди разобщены, сидят по заглушьям, забывая, из какой славной древности вышли». Шарап почтительно выслушивал и слагал новую песню о заботах живого дня. Рядом с ним Кирбога порой чувствовал себя усталым и старым и начинал думать, что ученик, возможно, был прав. «Уперся сын, и царь не с места, невесту несовместно...» Кирбога в сотый раз повторял стихи, которые собирался облечь действом на подвесе, спотыкался на созвучиях, внезапно казавшихся грубоватыми. В Леновище обитали не самые изощрённые ценители красного склада, однако уповать, подобно брекале, будто слепой курице всё пшеница, кербаге претило. Дар вдохновения за поблажки ох мстит. — На свадьбе той широкой, — вглядываясь в гаснущие облака, бормотал стихотворец, — жестоко. «Одиноко? Да кого же я здесь уговорю ослепленного мне сыграть?» Арела высунулась из балачка, держа рыбью голову. «Жучок! Жучок!» Кобель, всегда хочет до угощения, не отозвался. Арела чуть обождала, бросила голову на снег и скрылась. Кербага поправил триух, вновь пошел кругом с комарошни. И всё ж на зло, но вопреки судьбе жестокой. Нет, было уже. Здравствуй, Кирбога, сказал негромкий голос из сумерек. Арело мысленно нахнул отец, крутанулся, озираясь, ожидая воплощения разом всех страхов. Нигде никого. Лишь долетел сдавленный смешок, совсем мальчишский. Так смеются, когда с той же легкостью и весельем готовы бросить стрелу, незримую, неслышимую, пока кабалок он не пригвоздит. «Покажись!» — выдохнул скоморох. Голос, легко наполнявший храмовые своды, шатры и деревенские площади, прозвучал глухо, слабо, испуганно. Дверка за спиной кербаги начала открываться. Скоморох, не оборачиваясь силой, прихлопнул ее. Внутри что-то поняли, затаились. «А толку?» — глумливо спрашивал разум. «Видали крепость неприступную?» «Все верно. Да глупые руки уже раскинулись поперек входа. Бессмысленное усилие, но как не сделать его?» «Уймись, Шагала!» — проворчал другой голос, более взрослый. «Не затем пришли, чтобы доброго Маранича в трус свергать Кирбага понял, кого опять вынесла к его скоморошней. Язык во рту стал сухим, шершавым и костным. «Я соблюдал. Я никогда овладычице ни словом, ни...» «Почему?» В потемках раза в два ближе, чем он предполагал, обозначились тени. Крупная и поменьше. Меньшая играла заряженным самострелом. Кирбага сказал им то, о чем думал. «Я обещал вашему учителю чтить царицу марану лишь так, как велено ревнителями, и от слова не отступал. Господин Ветер...» «Да он не знает еще!» — восхитился юнец. «Кто не знает? О чем? Круг мудрецов, ветер, на наветники, кто?» «Все давно изменилось, Комарох», — сказал старший. Милостивая владычица поцеловала господина и учителя нашего агромополночного ветра. Кирбога стянул ушастую шапку, осенил себя святым трилистником, замечая краем глазом, младшенький орудник беззвучно поплыл кругом воска. Да усадит на правое колено душу легкую, душу верную, обласкает, обогреет, утешит. — Мы помним, учитель Ветер почитал тебя особенным скоморохом, — продолжал тайный воин. — Оставь бояться. Его рука по-прежнему над тобой, вот только у нас к тебе взыск есть. Новый учитель прислал должок доправлять. — Какой должок? — прокаркал Кирбага. — дачка у тебя, помню, красавица. Младший вышел из-за Балачка. — Что прячется от гостей? «Вежеству не обучено!» Бисерная вязь словесных созвучий, гусельные раскаты, лицедейские поверья, пугающие мирян. Все сжалось малой горошиной, покатилось во тьму. «Орело!» Кирбога поднес руку к вороту, где висел на гайтанчике самый его могущественный оберег. «Быть может, вовсе бессильный против этих людей!» «Уймись!» Снова осадил старший младшего. «Какой должок!» — шепотом повторил Кирбага. «А что, не спросишь, кто новый учитель?» В Кирбаге помалу возвращалось самообладание. «Если справедливое призвала лишь господина Ветра, а об ином-то не говорил, значит, во главе воинского пути встал его благородный Стень, зовущийся от людей лихрем Младший орудник подтолкнул старшего, засмеялся. «Ишь, красный говорит!» Тот дернул плечом, похоже, товарища своего он едва выносил. «Так вот, скомарок, сделалась у нас обида великая. Ты же помнишь злодея Кудашку, что по всей губе купцов разбивал?» «Как не помнить?» Однажды Кирбога встретил Кудашат в перепутном кружале. Повольнички, одичавшие в своем ворой городке, слушали жадно, платили без скупости. «В чем же обида, вольный Маранич?» смерти Кудаша мы воздали славу великим похоронам, а недавно и Кудаша от половину следом отправили. В неустроевом затоне дело случилось. Тогда мы сведали, что злодеи добыли себе игреца, голуха рекомого. И он им песню сложил про то, какой куда ж был герой и слабым людям заступник. Голуха! В том наше горе, что вот уже и учитель наш ветер ко владычце отошел. А песни про него нет как нет. Про лютого разбойника по кружалам поют, а про источника великого молчат. Непорядок! Погоди, сын Мараны!» Воздел рукавицу Кирбога, успевший немного привести мысли в порядок. «На что было меня в тридесятых землях искать? Люди бают, чёрная пятерь сама отменные песни родит». Орудники переглянулись, младший хихикнул. «А вот это, скоморок, печальнее твоя. Сказано от учителя, хочешь дальше под нашей рукой по свету ходить, сложи песню, чтобы в перу и в миру спеть было несравно, понял ли?» «Сложишь?» «Понял». «Сложу», — выговорил Кирбога. «Только известны мы не были, что ветер...» «Как так? Что за невстреча погубила его?» Юнец исполнился подозрения. Самострел глянул кверху. «Тебе на что?» «Хлеб без притвора не выпекают», — сквозь зубы ответил Кирбога. Прозвучало дерзко, но здесь он был в своем праве. «Кто похвалит песню, если я спою про отравленное вино, а на деле была стрела из засады?» «Вот мы тебя и...» «Молчи, Шагала!» Учитель, хвала ему, так и уведомил. «Будет, мол, вопрошать». И старший заговорил, как по писанному. «Слушай же, скоморох, нашу притчу!» «Многих учеников наглядывал господин Ветер, но одного выделял». То орудием вознаградит, то хватку покажет, которая всем прочим лишь годом позже дарилась. Пунет неблагодарный стал чеваниться. Вздумал источника превзойти. Гнались по старой дороге. Поворот скользкий. Он и сбросил учителя с лыжницы в обрыв. А там пни! Ух, беготни было, встрял меньшой. Тот в утек, все мечутся, толку не знают, а я стрелой раз! и палец «Уймись», сказано. В холоднице давно не молел. «А ну тебя! Ты-то с ёлок снег обтрясал!» «В обрыв», — медленно выговорил Кирбага. «Но как же? Простой ученик, славнейшего воина!» Потом лежал в расслаблении, спину сломав, опять вставил Шагала. Кирбага поклялся бы чем угодно, юнец готов был добавить «и под себя ходил». Но даже его наглости не достало. «Кого и как призывать? На все воле владычицы!» торжественно довершил ватажок. Шагала протянул Кербаге ровно обрезанные берестяные листы, хорошее писала. Кербага взял безотчетно. Он пытался представить живого, деятельного, пытливого ветра беспомощно искалеченным, умирающим. Не получалось. «Ну?» — спросил нетерпеливый Шагала. «Пиши уже, да мы и пойдем». Киборга не сразу понял, о чем говорил Маранич, уразумев, не сдержал сухого смешка. Кошки и той девять седьмиц нужно, чтобы родить. Ты дитя собрался вынашивать скоморох? Или девка твоя? Это можно устроить. Сказано, до холодница не доживешь, сам прибью. А ты, дядька, говори толком». Страх и смятение кербаги как-то внезапно сменились вселенской усталостью. — Я к тому, что срок потребен, — произнес он почти безразлично. — Вам кузнец, добрый нож, разве за полдня сотворит? — Если вправду нужна хорошая песня, возвращайтесь через Седмицу. Я в Леновище буду. Про ножи им оказалось понятней всего. — Быть посему решил старший две тени растаяли в сумерках лишь напоследок донесся голос юнса «А как не совладает чуря и заглох будто меховой рукавицей придушенный орелы еще дважды окликала жучка но пес так и не отозвался наутро прежде чем запрягать абатуру в кербага с дочерью пошли по следам искали недолго Кобель лежал промерзший, уже погрызенный вездесущими мышами, ласками, горностаями, не спляшет под веселую дудочку, не всунет голову Орели под локоть. Было видно, где вошел в него самострельный болт и где вышел, возбранив даже взвизгнуть. — Он ведь упряжной был, — схлипнула Орела. — К людям добрый. Зачем? Кербага обнял ее. «Никчемный, беспомощный, не способный никого защитить».